Движение. Дама, стоящая в автобусе позади меня, вдруг предложила. Давайте меняться. Э, чем? Растерялся я. чем, а местами, пояснила дама. Вы встанете на мое, а я на ваше. Честно говоря, я так хорошо устроился, признался я. А я, правда, только что расположился поудобнее. Вытянул правую ногу из-под чьего-то сапога и поместил ее в щель между сиденьями. Портфель приспособил на колени невозражавшего молодого человека, а левой рукой ухватился за хлястик стоящего впереди гражданина. «Вот люди!» – вспыхнула дама. «Он, видите ли, устроился. Да вы что, ночевать здесь собрались?» «Ночевать я не собирался, а поэтому уступил настойчивой даме, и мы поменялись». Дама обосновалась на бывшем моем месте, но не так хорошо, как, может быть, предполагала. Перед ней оказался мужчина, за чей хлястик я держался, а этот мужчина имел такую чудовищно широкую спину, что она даже не помещалась в проходе, и дама, которая была значительно ниже среднего роста, чувствовала себя, видать, около его спины неуютно, как под забором. «Ну вот поменялись. И что вы, простите, выгадали?» – спросил я. Дама нервно застучала кулачком в преградившую ей путь спину. «Давайте меняться». — Охотно, охотно, — пробормотал мужчина и, опрокинув двух студенток на мамашу с ребенком, поменялся с дамой местами. — Товарищ, встаньте боком, что ли, — обиделись студентки. — Вон вы какой широкий. — Охотно, охотно, — пробормотал толстяк и развернулся боком. Но в профиль мужчина оказался еще шире, чем со спины, и вдобавок теперь он уперся плечом мне в подбородок. Обдирая щеку об это драповое плечо, я с трудом вывернул шею и сказал стоявшему за мной меланхоличному гражданину, «Может, поменяемся?» «Мне все равно, с кем», — ответил гражданин, — «только вот товарищ раньше заявку сделал». Он кивнул через плечо. «Тогда давайте так», — предложил я. «Вы со мной, я с ним, а потом он с вами». И мы произвели такой многоступенчатый размен и временно успокоились. Но тут водитель скомандовал в микрофон. — Граждане, меняйтесь местами и проходите вперед. — Что касается меня, то мерси, — громко запротестовал я, — менялся досыта. — Выходит, так и будешь стоять, как пень? — возмутились сзади. — Ничего не поделаешь, товарищ, — сказал мой сосед-полковник. — Раз надо, значит надо. Давайте исполнять. Я поменялся местами с полковником, потом с юношей, прижимавшим к животу виолончель. Поменялся также с бабушкой в плюшевой жакетке и с двумя бородатыми геологами. Очутившись на задней площадке, я получил, наконец, возможность спокойно подумать над происходящим, и тут-то мне открылся смысл наших перестановок. «Только так», – просветленно думал я, – «только так, все время меняясь местами, мы и сможем пять за пятью осуществлять наше движение вперед. Конечно, кто-то при этом должен пять за пятью перемещаться в обратную сторону» ради общего блага. Пусть на этот раз отступающим оказался я. Неважно, ведь если все захотят меняться только вперед, наше коллективное поступательное движение заклинится и умрет. Теперь позади меня оставался только один пассажир. Он висел на подножке, уцепившись побелевшими руками за раздвинутые дверцы. В зубах пассажир держал папку для бумаг и варежки. — Наверное, хотите поменяться? — добродушно подмигнул я. Пассажир, сглотнув слюну, напряженно кивнул. И мы поменялись. Он вошел в автобус, а я выпал наружу.